Доктор Сальватор Зурита приводил в исполнение свою угрозу. Он возвел на дне залива много проволочных заграждений, протянул во всех направлениях сети, наставил капканы. Но его жертвами пока были только рыбы. Морской дьявол как будто провалился сквозь землю. Он больше не показывался и ничем не напоминал о себе. Напрасно прирученный дельфин каждый день появлялся в заливе, нырял и фыркал, как бы приглашая своего необычайного друга совершить прогулку. Его друг не показывался, и дельфин, сердито фыркнув в последний раз, уплыл в открытое море. Погода испортилась. Восточный ветер раскачал гладь океана. Воды залива стали мутными от песка, поднявшегося со дна. Пенистые гребни волн скрывали дно. Никто не мог разглядеть, что происходит под водой. Зурита часами мог стоять на берегу, глядя на гряды волн. Огромные! Они шли одна за другой, обрушивались шумными водопадами, а нижние слои воды с шипением катились дальше по сырому песку, ворочая гальку и раковины, подкатываясь к ногам Зуриты. — Нет, это никуда не годится, — говорил Зурита. — Надо придумать что-нибудь иное. Дьявол живет на дне моря и не желает выходить из своего убежища. Значит, чтобы поймать его, нужно пойти к нему. Опуститься на дно, это ясно. И обратившись к Бальтазару, мастерившему новый сложный капкан, Зурита сказал. Отправляйся немедленно в буэнос айрес и принеси оттуда два водолазных костюма с кислородными резервуарами. Обычный водолазный костюм со шлангом для нагнетания воздуха не годится. Дьявол может перерезать шланг. Притом... Быть может, нам придется совершить небольшое подводное путешествие, да не забудь захватить с собой электрические фонари. — Вы желаете в гости к дьяволу? — спросил Бальтазар. — С тобой, конечно, старина. Бальтазар кивнул головой и отправился в путь. Он привез не только водолазные костюмы и фонари, но и пару длинных, замысловато искривленных бронзовых ножей. — Теперь уже не умеют делать таких, — сказал он. Это древние ножи аруканцев, которыми мои прадедушки вспарывали когда-то животы белым. Вашим прадедушкам, не в обиду вам будь сказано. Зурите не понравилась эта историческая справка, но ножи он одобрил. Ты очень предусмотрителен, Бальтазар. На другой день на заре, несмотря на сильную волну, Зурита и Бальтазар надели водолазные костюмы и опустились на дно моря. Не без труда распутали они, стоявшие у входа в подводную пещеру сети, и влезли в узкий проход. Их окружала полная темнота. Став на ноги и вынув ножи, водолазы засветили фонари. Испуганные светом мелкие рыбы метнулись в сторону, а потом приплыли к фонарю, суетясь в его голубоватом луче, как рой насекомых. Зурита отогнал их рукой, блеском чешуи они ослепляли его. Это была довольно большая пещера. Не менее 4 метров высоты и 5-6 метров ширины. Водолазы осмотрели углы. Пещера была пуста и необитаема. Только ста и мелкой рыбы, очевидно, укрывались здесь от морского волнения и хищников. Осторожно ступая, Зурита и Бальтазар продвинулись вперед. Пещера постепенно суживалась. Вдруг Зурита в изумлении остановился, Свет фонаря осветил толстую железную решетку, преграждавшую путь. Зурита не поверил своим глазам. Он схватился рукой за железные прутья и начал дергать их, пытаясь открыть железную преграду. Но решетка не поддавалась. Осветив ее фонарем, Зурита убедился, что решетка эта прочно вделана в обтесанные стены пещеры и имеет петли и внутренний запор. Это была новая загадка. Морской дьявол должен быть не только разумным, но и исключительно одаренным существом. Он сумел приручить дельфина. Ему известна обработка металлов. Наконец, он мог создать на дне моря крепкие железные преграды, охраняющие его жилище. Но ведь это невероятно. Не мог же он ковать железо под водой? Значит, он живет не в воде, или, по крайней мере, надолго выходит из воды на землю. У Зуриты стучало в висках, как будто в его водолазном колпаке не хватало кислорода, хотя он пробыл в воде всего несколько минут. Зурита подал знак Бальтазару, и они вышли из подводной пещеры. Больше здесь делать им было нечего, и поднялись на поверхность. А с нетерпением ожидавшие их, очень обрадовались, увидев водолазов невредимыми. Сняв колпак и отдышавшись, Зурита спросил. — Что ты на это скажешь, Бальтазар? Руканец развел руками. Я скажу, что нам долго придется высиживать здесь. Дьявол, наверное, питается рыбой. А рыбы там достаточно. Голодом нам его не выманить из пещеры. Взорвать решетку динамитом только и придется. А не думаешь ли ты, Бальтазар, что пещера может иметь два выхода? Один с залива, а другой с поверхности земли. Бальтазар об этом не подумал. — Так надо подумать, как это мы раньше не догадались осмотреть окрестности, — сказал Зурита. Теперь они принялись изучать берег. На берегу Зурита набрел на высокую стену из белого камня, опоясывавшую огромный участок земли не менее 10 гектаров. Зурита обошел стену. Во всей стене он нашел только одни ворота, сделанные из толстых листов железа. В воротах была маленькая железная дверь с прикрытым изнутри волчком. Настоящая тюрьма или крепость, — подумал Зерита. Странно. Фермеры не строят таких толстых и высоких стен. В стене ни просвета, ни щели, через которые можно было бы заглянуть внутрь. Кругом безлюдная и дикая местность, голые серые скалы, поросшие кое-где колючим кустарником и кактусами. Внизу залив.